Глава 22. Павел Симонов. Сказать, что я был в ярости, это ничего не сказать. В голове будто взрывались залпы фейерверка, ломило виски, но я продолжал калесить по городу в пустой надежде найти Таню. Она убежала из офиса. Я думал, поехала домой, вот только дом от Ани не оказалось. Попытался дозвониться её подругам. Трубку взяла только Оля. И оказалось, что в городе её нет. Уехала в командировку. Вика сбросила вызов. Катя и вовсе не отвечала. Что делать? Время близилось к 10:00 вечера, а я всё так же сидел за рулём и обшаривал различные районы города, надеясь отыскать свою пропажу. Почему? Зачем? Что за детская выходка? Одно дело, если бы я ворвался в танин кабинет и обвинил её в краже. Но тут ведь и идиоту понятно, что всё не так. При этом Таня заупрямилась на пустом месте. Я всего лишь попросил её уйти в отпуск на пару недель, чтобы развязать мне руки. Так будет легче искать виновных, когда буду знать, что не подставлю её под удар. Почему Таня восприняла эту просьбу как личное оскорбление, не понимал до сих пор, но готов был поговорить. А с кем разговаривать? Со стенами её квартиры? Хорошо. Не хочет меня видеть. Её право. Я вывернул руль и поехал обратно к Тане. Её собственный телефон давно находился вне зоны доступа. Красноречивее некуда. Со мной не желали разговаривать. К усталости и тревоге присоединилась злость. Не хочет её дела. Ночевать остался в Таниной квартире только из-за того, что надеялся её дождаться. Но это время использовал не зря. О том, чтобы уснуть и речи не было. Каждые 10-15 минут я набирал её номер телефона. Ответа так и не дождался, поэтому принёс из авто завалявшуюся в багажнике сумку и собрал накопившиеся здесь вещи. Я не дурак, намёки понимаю. Конечно, во мне говорила обида. Она была тем сильнее, что Таня сумела занять слишком большое место в моей жизни. Да за эти дни я просто разучился жить без неё. Придётся научиться снова. До утра я так и не уснул. Метался по комнате раненым зверем, старался выгнать из головы глупые мысли, и так устал, что если бы мне утром сказали, что это Таня продала сканы документов Иванова, я бы поверил. Но работа никто не отменял, и рабочие проблемы тоже, поэтому в 8 уже был в офисе. сидел за компьютером с огромной чашкой кофе в руках. Да, мы прокололись. Надо брать себя в руки и свести потери к минимуму. Желательно найти другую компанию, которая могла бы считаться равноценной компании Иванова. Но этим пусть занимаются сотрудники, а моя задача найти крысу. Пунктов плана было несколько. Первый из них изучить камеры видеонаблюдения. Меня интересовало, кто за последние дни, может быть, даже неделю входил в кабинет Тани. Понятно, что таких будут десятки. Всё-таки Таня мой ассистент, и пока я занимался документами, с людьми работала она. Но ведь кто-то из них принёс подлог. Особенно надо уделить внимание, кто заходил в то время, когда Тани на работе не было. Могло ли такое быть? Его не знал, но проверить стоило. Набрал службу безопасности. Чем меня порадуете? спросил вместо приветствия. Павел Константинович? На той стороне закашлялся Артём. Извините, не узнал. Бугатым буду. Так что нового по нашему вопросу, Артём? И не говори, что ничего. Целая ночь прошла. Но ведь пока что ничего, Павел Константинович. Мы исследовали файл на компьютере Татьяны Александровны. В нём подозрительного нет. Был создан и удалён. Когда? В котором часу? Артём, почему я должен выполнять вашу работу? Понятно ведь, что кто-то мог работать с компьютером Татьяны только в её отсутствие. У вас полчаса, и если за это время я не получу ответы, вы получите в руки документы на увольнение. Вас понял, Павел Константинович. Гаркнул Артём, и в трубке понеслись гудки. Вот так-то. А то расслабились. Стоило немного отвлечься на личную жизнь. Ничего. Я им напомню, кто тут начальник, если, конечно, меня самого не уволят раньше. Потёр виски и покосился на мобильный телефон. Ни звонка, ни сообщения. Снова набрать Таню? Нет. Больше не буду. С меня хватит. Не хочет со мной разговаривать. Её право. Пусть потом не удивляется, что я не хочу разговаривать с ней. Зато полчаса спустя Артём стоял передо мной, вытянувшись по струнке, а я изучал записи. Итак, документ на Танином компьютере был создан 3 дня назад в 18:30. То есть после того, как Таня уехала домой. Запись с камеры видеонаблюдения в это время немедленно скомандовал Артёму Так, Павел Константинович, тут такое дело, занялся тот. Какое? Этой записи нет. Почему? Не знаю, может, технический сбой. После 6 ведь в офисе почти никого не остаётся, и охрана, видимо, решила не докладывать. Уволить охрану? Нет, сначала привести ко мне, потом уволить. Чья была смена? Колотилова и Шибунова. Артём говорил всё тише, видимо, чувствовал, как увольнение подкрадывается к нему на кошачьих лапках. Обоих немедленно ко мне. Так сегодня не их смена вызывать, рявкнул я и Артёма вынесла из кабинета, а дверь захлопнулась будто от порыва ветра. Вот и всё, поговорили. Я упал в кресло и закрыл глаза. Кто бы ни бродил по моей компании, кто бы ни пакостил, Все равно до него доберусь, и он пожалеет, что решил со мной тягаться. Хотя, конечно, основной подозреваемый у меня был и так. Длинные ноги Ники торчали из этой истории, шитой белыми нитками. Ника-ника-ника. Вот только ни одного доказательства у меня нет. Впрочем, когда мне это мешало? Доберусь и до нее. Но для начала было бы неплохо выяснить, через кого она действовала. Я ведь так и не нашёл, кто впустил её в офис. Точнее, смену охраны допросил. Но вряд ли ребята так просто решили лишиться хорошо оплачиваемой работы. Как же подобраться? Кто? Кто играет против меня? А может, не свои, а конкуренты? Почти все люди продаются и покупаются. Выгонят отсюда, а где-то уже будет ждать тёпленькое местечко. Вот что мне тоже надо выяснить, и чем скорее я это сделаю, тем меньше вероятность, что сам останусь без работы. Павел Константинович влетел в кабинет Артём. Колодилов и Шибунов приедут через 20 минут. Отлично. Приведёшь ко мне по одному. По дороге мягко намекни, что я собираюсь их уволить с такой характеристикой, что в приличную компанию больше не примут на работу. Как скажет я. Пообещал Артём и снова скрылся в коридоре. Итак, можно считать, что истина где-то близко. Мимо охраны никто не пройдёт. И неважно, работали камеры наблюдения или нет. Растанин компьютер работал, значит, в офисе кто-то был. Первым на ковёр к начальству в моём лице попал Семён Колотилов. Он работал у нас уже года 2, и особых нареканий у меня не было. А если бы были, то он бы уже тут не работал. Здравствуйте, Павел Константинович. Большое как медведь Семён замялся в дверях. Вызывали? Да, Семён, присаживайтесь. Разговор у нас будет долгим. Ответил я, и охранник Е2 не побледнел. Вот она, великая сила репутации. Коллеги знали, что со мной разговор короткий. Семён присел в кресло, а я молча уставился на него. Так мы и сидели минут 5, пока у охранника не задёргалось веко. "Рассказывайте", приказал я. "Что именно?" Семён уставился на меня в полном непонимании. "Кто оставался в офисе 2 дня назад после завершения рабочего дня? А может, приходил кто посторонний или свои забыли что-то на рабочем месте?" Но, «Ну, Павел Константинович, только не увольняйте, меня тогда жена бросит, взмолился охранник. Надо работать добросовестно, чтобы жоны не бросали. Отвечайте, Семён. Так не было меня на работе, Павел Константинович. Тот опустил голову. Как это не было? прищурился я. Маришка моя билеты в театр взяла, меня не спросила, и как раз на мою смену начал каяться охранник Я и сказал, что пойти не получится, так она такой скандал устроила. Пришлось Борьку просить, чтобы он сам вышел. Смена-то всё равно считай ночная. Никто не увидит, а если спросят, всегда можно сказать, что в туалет там пошёл. Павел Константинович, вычтите у меня за этот день из зарплаты, только не увольняйте. Я подумаю, ответил и выставил Семёна за дверь. Картина всё интереснее. Колотилов в тот вечер вообще не было в офисе. Значит, оставался один Шибунов. На него и будем давить. Шибунова пришлось ждать дольше. Он, видимо, чуял, что добром наш разговор не кончится и не торопился показываться на глаза. Можно подумать, это поможет. Наконец, ближе к полудню, второй охранник тоже постучал в мои двери. Вы просили приехать, Павел Константинович. В отличие от Колотилова, Борис держался спокойно, будто не чувствовал за собой никакой вины. Да, присаживайтесь, ответил я и дождался, пока собеседник займёт своё место. Шибунов был чуть старше напарника, не обременён супругой, которую надо обязательно водить в театр, и в целом у меня никогда не было на него нареканий. Вопрос в следующем, Борис заговорил снова. Меня интересует ваше дежурство 3 дня назад. Хочу знать, кто задержался в офисе, кто, может быть, вернулся или появлялся кто-то чужой. Да ничего необычного, Павел Константинович, ответил он, пожимая плечами. Все разошлись около 6, как всегда. Вы одни мы с последних уходили вместе с Татьяной Александровной. Точно. В тот вечер мы с Таней уехали домой в начале 7, чтобы продолжить работу там. Но неужели никто не уехал позднее нас? Быть такого не может. Шибунов смотрел на меня, я на него. Дуэль взглядов, в которой мог быть только один победитель. И Шибунов отвернулся первым. Я жду, напомнил ему, кто уезжал после нас с Татьяной Александровной. «Никто», — отчеканил охранник. «Вы уверены?» «Да». «Ложь!» Я ударил рукой по столу, и Шибунов растерянно моргнул. «Сколько тебе заплатили? Кто? Или отвечаешь, или я вызываю полицию, и пусть тебя допрашивают они?» «А при чем здесь полиция?» «При том, что был похищен важный документ, и твое дежурство, и если мы все вместе тихо не находим преступника, значит, ты соучастник». «Ты сядешь, Шибунов!» «Я ничего не делал!» Нахмурился тот. «Вот именно, ничего! А должен был выполнять свою работу. Раз ты допустил халатность, значит, имеешь в этом особый интерес. Сколько тебе заплатили? Что пообещали?» Шибунов молчал и таращился на меня. «Хорошо. Значит, полиция!» Я взял телефон и набрал номер. Не полиции, Тани, но уловка сработала. Шибунов вздрогнул всем телом. Не надо, Павел Константинович, я скажу. Я отложил телефон и уставился на охранника. Разгадка была близка. Так кто оставался в офисе тем вечером? спросил уже спокойно. Никто. Шибунов. Но кое-кто вернулся, Павел Константинович. Около 7 часов пришёл Гагарев, ваш заместитель. «Не один, с дамой. Он был немного выпивший и сказал, что его спутница мечтает увидеть, где он работает. Сунул мне денег. Попросил отключить камеру на вашем этаже и в холле. Я отключил, но в холле включил сразу, а на этаже нет». «С кем?» — устало спросил я. «С кем он был? Как она выглядела?» «Эффектная такая брюнетка», — пожал плечами Шибунов. «Тон на косметике». Всё, что надо на месте. Ничего примечательного. На записи есть, как они входили в офис. Нет. Я стёр. Надеюсь, ты понимаешь, что сегодня же пишешь заявление на увольнение. Шибунов отвёл взгляд. Да, Павел Константинович. Тогда ступай в отдел кадров. Охранник вышел, а я откинулся на спинку кресла. Лёнька Гагарев. Как я про него забыл? Ещё один человек, который имел доступ к документам по сделке. Ещё один человек, которому доверял. Что ж, жизнь научила, что полностью доверять нельзя никому, и сейчас это истина лишь подтвердилась. Инна, вызови ко мне Гагарева, крикнул в приёмную. Так он сегодня в командировке, Павел Константинович. Секретарь заглянула в кабинет. Завтра приехать должен Точно. Попросил Инну заварить кофе, а сам уставился в стену. Что мы имеем? Файл на компьютере Тани был создан около 7. В это же время в офис приходила Леона со своей пассией. Вот только по описанию она не похожа на Нику, а я уверен, что найду в этом деле знакомый нос, потому что все ниточки старательно ведут к Тане. С другой стороны, Нику сложно назвать полной дурой. Она могла надеть парик, а камеры не работали, так что лицо гостьи я всё равно не увижу. Она или нет? Ответить может только Гагарев. Пока что не стану ему звонить, а то ещё спугну. Сам придёт. Ожил мобильный телефон. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич, ответил я заранее, не ожидая от начальника ничего хорошего. Здравствуй, Паша. И голос это подтверждал. Да и ничего не хочешь мне сказать. Ещё виновных, ответил я. Почти нашёл, надо подождать пару дней. Пару дней? И зачем же? удивился тот. Если слитый документ найден у твоего ассистента. Кстати, почему Никифорова вообще оказалась на этой должности? Или ты решил устроить личную жизнь за счёт моей компании? Нет, Дмитрий Андреевич, ответил я. Таня тут ни при чём. И нет, я не устраивал свою личную жизнь. Она хороший специалист, и повышение было только делом времени. А в краже Таня не виновата. Почему это? Не делай из меня идиота, Паша. Не забывай, что работники твоего офиса подчиняются и мне тоже. Надеюсь, ты уже уволил девчонку. Её подставили. Я тебя спрашиваю, уволил ты Никифорову или нет? Нет, и не собираюсь, ответил уверенно. Татьяна не крала тот документ, но доказать это я смогу только завтра, если человек, которого подозреваю, вдруг не поддастся в бега. Дайте мне немного времени, Дмитрий Андреевич, и я чётко скажу, кто виновен в сорвавшейся сделке. Ты не слышишь меня, Паша? Что ж, тебе же хуже. До встречи. Я отодвинул мобильный, потом подумал и передвинул опять. В последний раз набрал номер Таня. Телефон молчал. Что ж. Я всё понял. Красноречивие некуда. Да и пусть всё катится.